Глава 7. Явление призрака В тот момент, когда Грязетка со своим спутником входили в аллею перед домом, их чуть не сбила с ног растрепанная, растерянная и перепуганная привратница. «Боже мой, что с вами, госпожа Пепле?» — спросила Хохотушка. «Куда это вы так бежите?» «Ах, это вы, мадемуазель Хохотушка!» — воскликнула анастази «Сам Господь мне вас посылает!» Помогите мне спасти жизнь моего Альфреда. Что вы говорите? Бедный мой дорогой старичок упал в обморок. Жальтесь над нами. Сбегайте в винную лавку, купите надвуссу абсента, самого крепкого. Это ему всегда помогало, если он болен, особенно при запорах. Наверное, и сейчас поможет. Будьте так добры, поспешите, а я вернусь к Альфреду. У меня голова идет кругом. Хохотушка выдернула руку из-под руки Рудольфа и бросилась в винную лавку. — Но что с ним случилось, госпожа Пепле? — спросил Рудольф, следуя за привратницей к ее коморке. — Откуда мне знать, достойный господин? Я вышла в мэрию, в церковь, а заодно к трактирщику, чтобы Альфреду самому не бегать. Возвращаюсь, и что я вижу? Мой бедный старичок лежит, все четыре лапы кверху. — Посмотрите, господин Рудольф, Продолжала она, открывая дверь своей конуры. «Это же сердце может разорваться!» Действительно, зрелище было жалостное. Как всегда, в своей шляпе с раструбом, но сейчас нахлобученный до самых глаз, и явно с чьей-то помощью, если судить по глубокой поперечной вмятине в засаленном фетре, господин Пепле сидел на полу, прислонившись к своей кровати. Обморок прошел... И Альфред делал слабые движения, словно что-то отталкивал от себя, а затем попытался освободиться от надвинутой на глаза шляпы. — Он уже шевелится. Это добрый знак. Он приходит в чувство! — воскликнула привратница и, нагнувшись, прокричала ему прямо в ухо. — Что с тобой, мой Альфред? Это я твоя стази. Как ты себя чувствуешь? Сейчас тебе принесут абсента, и ты сразу поправишься а затем добавила самым сладеньким фальцетом. — Тебя чуть не ограбили, чуть не убили, чуть не похитили у твоей мамочки. И кто? Альфред глубоко вздохнул и со стоном произнес лишь одно роковое слово — кабрион. Его дрожащие руки сперва попытались оттолкнуть ужасное видение. — Кабрион? Опять этот нищий мозила? воскликнула госпожа Пепле. Он снился Альфреду всю ночь, поэтому он все время брыкался и не давал мне спать. Это чудовище для него настоящий кошмар. Он отравляет ему не только дни, но и ночи. Он его преследует даже во сне. Да, сударь, как будто Альфред преступник, а он его больная совесть. Покарай, Господь, этого кабриона. Родольф усмехнулся про себя. Подумав, какую еще шутку выкинул бывший сосед хохотушки. — Альфред, отвечай мне, не молчи, ты меня слушаешь? — продолжала госпожа Пепле. — Ну, послушай, опомнись. Почему ты все время думаешь об этом, мерзавце? Ты же знаешь, от этих кошмаров тебя всегда пучит, как от капусты, и ты задыхаешься. Кабрион — Кабрион! — повторил Пепле, стаскивая с головы свою сплющенную шляпу и растерянно озираясь. Тут прибежала хохотушка с бутылочкой абсента. — Спасибо, мамзель, вы такая добрая, — сказала старуха и добавила. — А ну, мой старенький, мой хороший, проглоти-ка все это, и тебе сразу станет лучше. Анастасия живо поднесла бутылочку к губам пепле, чтобы он выпил абсент. Альфред торжественно, но тщетно сопротивлялся. Пользуясь слабостью своей жертвы, жена одной рукой крепко удерживала его голову, а другой всунула горлышко маленькой бутылки ему в рот и заставила проглотить ее содержимое, после чего торжествующе воскликнула: «Вот и славно! Теперь с тобой все в порядке, милый мой старичок!» И действительно, вытерев рот тыльной стороной руки, Альфред окончательно открыл глаза, поднялся на ноги и спросил все еще испуганным голосом. «Вы его видели?» «Кого? Он ушел? Но кто, Альфред? Кабрион!» «Да как он посмел!» — вскричала привратница. Пепле, безмолвный, как статуя командора, лишь дважды с загробным видом утвердительно кивнул головой. «Кабрион приходил сюда?» — спросила хохотушка, едва удерживаясь от непреодолимого желания рассмеяться. — Этот злодей ополчился на Альфреда! — воскликнула госпожа Пепле. — О, если бы я была здесь своей метлой! Он бы слопал ее до самой ручки! Говори же, Альфред, расскажи нам о твоем горе! Пепле сделал жест, что готов и говорить. Все слушали человека в расплющенной шляпе в священной тишине. А он рассказывал взволнованным голосом. Моя супруга оставила меня, чтобы мне самому не ходить в мэрию, в церковь и к трактирщику, как мне порекомендовал сей достойный господин. Кивок в сторону Рудольф. «Моего дорогого старичка всю ночь мучили кошмары, и я решила избавить его от этих хлопот», — пояснила Анастасия. «Этот кошмар был неспослан мне свыше, как предупреждение». Благоговейно продолжал Пепле. «Мне снился Кабрион. Мне предстояло пострадать от него. И утро началось с покушения Наталью моей супруги. Альфред, Альфред, ну что ты рассказываешь об этом перед всеми?» Манерным воркующим голосом пропела госпожа Пепле, стыдливо опуская глаза. «Я так стесняюсь. Когда эти два похотливых злодея ушли, я думал, что испил свою чашу несчастья, В этот несчастный день, — продолжал Пепле, — но вдруг, о боже мой, боже, мужайся, Альфред, говори. — Да, я найду в себе мужество, — героически ответил привратник, — оно мне еще понадобится. Так вот, я спокойно сидел перед рабочим столом и размышлял, какие изменения следует внести в голенище этого сапога, доверенного моему умению как вдруг я услышал шум, словно кто-то царапался в дверь нашей комнаты. Что это было? Предчувствие, Знак свыше? Сердце мое сжалось, я поднял голову и сквозь дверное стекло увидел, я увидел. — Кабриона? — вскричала Анастазия, заламывая руки. — Да, Кабриона, — глухо ответил Пепле. Его безобразное лицо было прижато к стеклу, и он смотрел на меня в упор. Своими кошачьими глазами. Что я говорю кошачьими глазами тигра? Точно как в моем кошмаре. Я хотел заговорить, но язык прилип у меня к небу, хотел подняться и не смог оторваться от кресла. Сапог выпал у меня из рук. Но как во всех критических и самых важных случаях в моей жизни, я сохранил полную неподвижность» и тогда ключ повернулся в скважине, дверь открылась, и кабрион вошел. Он вошел? Какое нахальство! Подхватила госпожа Пепле, не менее мужа, пораженная этой дерзостью. Он вошел медленно, — продолжал Эльфред, — остановился на мику порога, гипнотизируя меня своими свирепыми глазами, затем двинулся ко мне, останавливаясь на каждом шагу и бросая на меня пронизывающие взгляды, не говоря ни слова, ужасный и безмолвный, как привидение. — Ох, у меня мурашки бегут по спине, — прошептала Анастасия. Но я остановился все неподвижнее и неподвижнее, сидя в моем кресле. Кабрион приближался, все так же медленно завораживая меня взглядом, как змея маленькую птичку. Он внушал мне ужас, но я не мог оторвать взгляда от его страшных глаз. Он подошел ко мне совсем близко. Я не мог больше выносить его отвратительного вида. Это было сильнее меня. Я не выдержал, и я закрыл глаза. И тогда я почувствовал, что он осмелился поднять руку на мою шляпу. Я почувствовал, как он взял ее за верх, медленно поднял и оставил меня с обнаженной головой. Я почувствовал головокружение, дыхание мое стеснилось, в ушах шумело. Я все плотнее вжимался в кресло и все крепче зажмуривал глаза. И тогда Кабрион наклонился, обхватил руками мою лысую голову, мою почтенную, достойную голову. Как я имел право сказать до этого покушения? Так вот, он взял мою голову двумя руками ледяными, как руки мертвеца, и на моем высоком лбу, покрытом холодным потом, запечатлел бесстыдный, дерзкий поцелуй. Анастазия воздела руки к небесам. «Мой самый злейший враг целует меня в лоб, и я вынужден терпеть его мерзкие ласки. После того, как он повсюду преследовал меня из-за моих волос», Такой чудовищный кошмар заставил меня призадуматься и совсем парализовал. Кабрион воспользовался моей неподвижностью, чтобы снова надеть мне шляпу на голову, а затем ударом кулака нахлобучил ее мне до самых глаз, как вы сами видели. Это последнее оскорбление потрясло меня. Это было последней каплей, переполнившей чашу. Все вокруг меня завертелось, и я потерял сознание. Но в последний момент я увидел из-под полей моей шляпы, как он выходит из нашей комнаты так же спокойно и медленно, как вошел. Тут Пепле упал в свое кресло, словно этот рассказ истощил его силы, и безвольно воздел руки к небесам. Хохотушка выскочила из швейцарской, у нее тоже сил больше не было она просто задыхалась от смеха и не могла больше сдерживаться. Рудольф и тот с великим трудом сохранял серьезность. Внезапно на улице послышался шум, который обычно производит множество людей, перед воротами произошла какая-то суета, и еще через минуту по плитам у двери дома загремели ружейные приклады.